Глава 10 Сидя у окна, мы впивались взорами в окно книжного магазина. Несколько раз Гаврюшка подходил к окну, и я заметил по его лицу, что он чем-то сильно озабочен. Сидя за чаем, мы поддерживали для вида беззаботный разговор и кое-как дотянули до семи часов. Едва только стрелка моих часов остановилась на семи, как дверь трактира отворилась, и в зал вошел «Фомка». Вид у него был озабоченный и пасмурный. Подойдя к половому, он заказал чай и сел за столик в самом дальнем углу, повернувшись к нам спиной. Через несколько минут мы заметили, что Гаврюшка в сопровождении двух служащих вышел из магазина и стал его запирать. Проделав эту операцию, он подозрительно огляделся по сторонам и, сказав что-то служащим, юркнул в трактир. Он сразу заметил сидящего в углу Фомку и прямо подошел к нему. Затем, убедившись, что на них никто не смотрит, он наклонился к Фомке, что-то прошептал ему на ухо и, быстро выйдя из трактира, скрылся среди сновавшей взад и вперед публики. Подождав несколько минут, Фомка расплатился и, в свою очередь, вышел из трактира. В ту же минуту мы последовали за ним. Дойдя до Страстного монастыря, Фомка вскочил на конку, идущую к Устинскому мосту. Взяв извозчика, мы приказали ему ехать потише, не теряя конки из виду. Доехав до Яузы, Фомка соскочил и вошел в один из скверных трактиров, расположенных на берегу этой вонючей речонки. «Нам следует подождать его здесь», — произнес Холмс. «Наше появление может возбудить его подозрения». Между тем тьма надвигалась все больше и больше, и нам пришлось порядочно-таки приблизиться к трактиру, чтобы не упустить из виду Фомки, когда он станет выходить. Где-то на колокольне пробило девять часов. Немного спустя на пороге трактира появилась знакомая нам фигура Гаврюшки. Осторожно оглянувшись по сторонам, он вошел в трактир и через минуту снова появился на улице в сопровождении Фомки. Повернув направо, они направились вдоль берега реки, и мы, пользуясь полным отсутствием фонарей в этом месте, неслышно двинулись за ними. Так прошли мы несколько сот шагов и, наконец, очутились в совершенно глухой и пустынной местности. С трудом различали мы фигуры Гаврюшки и Фомки, шедших молча впереди. Но вот, наконец, они остановились и тихо стали спускаться с берега к самой реке. «Ползите!» — шепнул Холмс. Распластавшись на земле, мы, словно змеи, неслышно сползли вниз и подползли к ним шагов на двадцать пять. Ночная тьма способствовала нам. Гаврюшка о чем-то говорил Фомке, и до нас долетали лишь отрывки тихо произносимых фраз. «Завтра не упущу, проклятого! Вот-вот, Петергов, ты подделай руку под Ефимова!» Иногда он яростно рычал, и видно было, что он не на шутку беснуется. Фомка отвечал коротко и односложно, совершенно хладнокровным тоном. «Значит, завтра в три часа в Петергофе» донеслось до нас. Затем они снова заговорили очень тихо, и мы услышали лишь конец их разговора. Все разбежались, ну да, это и хорошо. Пущай и ищут свидетелей. Пошептавшись еще о чем-то, они поднялись на берег.